Они только что вышли из узкого двора неподалеку от площади в Клерко-Нуэль, которая неведомо почему называется Лужайкой, как вдруг Плут остановился и, приложив палец к губам, с величайшей осторожностью потащил своих товарищей назад. — Что случилось? Pacific上? — спросил Оливер. — зашептал Плут. Видишь, вон того старикашку у книжного ларька. — Старого джентльмена на той стороне? — спросил Оливер. — Вижу. — Годится, — сказал Плут. — Первый сорт, — заметил юный Чарли Бейтс. Оливер с величайшим изумлением переводил взгляд с одного на другого, но задать вопроса не пришлось, так как оба мальчика незаметно перебежали через дорогу и подкрались сзади к старому джентльмену. которого показали ему раньше. Оливер сделал несколько шагов, и, не зная, идти ли ему за ними или пойти назад, остановился и взирал на них с безмолвным удивлением. Старый джентльмен с напудренной головой и в очках в золотой оправе имел вид весьма почтенный. На нем был бутылочного цвета фрак с черным бархатным воротником и светлые брюки. а под мышкой он держал изящную бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и, стоя, читал ее с таким вниманием, как будто сидел в кресле у себя в кабинете. Очень возможно, что он и в самом деле воображал, будто там сидит. Судя по его сосредоточенному виду, было ясно, что он не замечает ни прилавка, ни улицы, ни мальчиков, короче говоря, Ничего, кроме книги, которую усердно читал. Дойдя до конца страницы, он переворачивал лист, начинал с верхней строки, следующей страницы, и продолжал читать с величайшим интересом и вниманием. Каковы же были ужасы и смятения Оливера, остановившегося в нескольких шагах и смотревшего во все глаза, когда он увидел, что плут, засунул руку в карман старого джентльмена и вытащил оттуда носовой платок увидел как он передал этот платок чарли бейцу и наконец как они оба бросились бежать свернули за угол в одно мгновение мальчику открылась тайна носовых платков и часов и драгоценных вещей и еврея. секунду он стоял неподвижно и от ужаса кровь бурлила у него в жилах так, что ему казалось, будто он в огне. Потом, растерянный и испуганный, он кинулся прочь и, сам, не понимая, что делает, бежал со всех ног. Все это произошло в одну минуту. В тот самый момент, когда Оливер бросился бежать, старый джентльмен сунул руку в карман и, не найдя носового платка, быстро оглянулся. При виде удиравшего мальчика он, разумеется, заключил, что это и есть преступник, и закричал во все горло «Держи вора!» и пустился за ним с книгой в руке. Но не один только старый джентльмен поднял тревогу. Плут и юный Бейтс, не желая бежать по улице и тем привлечь к себе всеобщее внимание, спрятались в первом же подъезде за углом. Услыхав крик и увидев бегущего Оливера, Они сразу угадали, что произошло, поспешили выскочить из подъезда и с криком «Держите вора!» приняли участие в погоне, как подобает добрым гражданам. Хотя Оливер был воспитан философами, он теоретически не был знаком с превосходной аксиомой, что самосохранение есть первый закон природы. Будь он с нею знаком... Он оказался бы к этому подготовленным. Но он не был подготовлен, и тем сильнее испугался. Посему он летел как вихрь, а за ним с криком и ревом гнались старый джентльмен и два мальчика. «Держите вора! Держите вора!» Есть в этих словах магическая сила. Лавочник покидает свой прилавок. Авосьщик свою подводу, мясник бросает свой лоток, булочник свою корзину, молочник свое ведро, рассыльный свои свертки, школьник свои шарики, мастильщик свою кирку, ребенок свой валан.